Глава 26. Три сестры. Три сестры, три красавицы сидели перед блюдечком, по которому каталось яблочко, и развлекала их картинками из жизни за пределами немыслимого измерения. «Здравствуйте, сударыни!» — поприветствовал сестер Веник. Вовка и Бульон тоже поздоровались. «На прошлой неделе виделись!» — вместо приветствия гаркнул попугай, роняя чемодан. «Здравствуйте, гости! Откуда идете? Куда путь держите?» — с улыбкой спросила старшая Наргиза. А Драгира и Алена расхохотались. Очень уж смешно выглядели посетители взъерошенный черный кот вовка с узелком да веник с попугаем на плече тише вынарргиза оттолкнула в бок драгиру зачем пожаловали вовка посмотрел на дядю веника который топтался в нерешительности жениться хотим сказал он все спросила аленка и лукаво посмотрела на вовку Тот замотал головой. «Только дядя Веник!» «И в чем будет наша помощь?» Обратилась Драгира к Венику. «Или невесты у тебя нет?» «Невеста есть!» «Это Вася Прекрасная!» «Тогда что же ты от нас хочешь получить?» «Мне нужен ключ от замка!» «У нас есть то, о чем ты просишь, богатырь!» «Но что мы получим взамен?» Веник развязал залатанный узелок, в котором лежали подарки для старших сестер. «Вот это рецепт диковинного пирога для тебя, Наргиза!» — сказал он и отдал рецепт старшей сестре. «Дашь потом попробовать!» — предупредил попугай. «Эта книга с самыми трудными загадками в мире для тебя, Драгира. Ну и подарочки!» Снова встрял попугай. «А это...» — дядя Веник показал на попугая Антуана. «Помощник тебе, Алёна. Секретарём будет». «Я? Подарок?» — спросил попугай, а потом нахохлился и сам же ответил. «Да, я подарок. Ух, наведу порядок в твоих делах, Алёна. Всё по полочкам разложу». «Спасибо тебе, добрый молодец, за подарки!» — произнесла Наргиза. «Но прежде чем отдать ключ от замка, хочу предупредить, что для истинной любви нужен ключ не от замка, а от сердца суженый. Подумай хорошенько, нужен ли тебе замок? Возможно, молодца выручит обратное отражение?» — спросила Драгира. «Да, пожалуй». — ответила Наргиза. — Аленка, проводи гостей в зал с обратным отражением. — А как же ключ? — заволновался веник. — Будет тебе ключ, — пообещала Наргиза. — Если сам захочешь его забрать. Аленка взмахнула рукой, и путники оказались в зале. На его стенах горели факелы, но все равно было темно. Младшая сестра подвела гостей к высокому зеркалу, в котором не отражались зал и факелы, а виднелся уходящий вдаль бесконечный коридор. — Это непростое зеркало. Оно отражает взгляд на человека со стороны. Просто так в него смотреть нельзя. — Только на человека? — расстроился Бульон. — Да, только на человека. И только после волшебного совершеннолетия. «После двенадцати лет?» — переспросил Вовка. «Да, Вова, после двенадцати. В зеркало может посмотреть лишь один из вас, добрый молодец Веник. Только помни, Веник, что мир может перевернуться после того, как ты посмотришь на себя глазами других. Будь осторожен!» Веник подошел к зеркалу. Сначала он видел только бесконечный коридор. Но вот пространство поглотил туман, и Веник увидел себя, бегущего на свидание к Васе. Вот он рассказывает ей о своих изобретениях, вот расписывает, как ему не повезло с рыбалкой, вот жалуется, что ему не поручает интересных сказочных дел. Вот говорит Васе, что ее сестра его недолюбливает. Говорит, рассказывает, жалуется. Веник смотрел на себя глазами Васи и понимал, что ни разу не поинтересовался, как у нее дела, не выслушал её. А ей есть что ему рассказать, но она считает его эгоистом, которому интересен только он сам. Вот тебе и принц. Оказывается, дело вовсе не в титуле и белом коне. И замок тут ни при чем. Веник отстранился от зеркала и посмотрел на друзей. — Я знаю, что должен делать. Мне нужен ключ. — Здрасте. Приехали, — пробурчал бульон. — Что ты там увидел, добрый молодец Веник? Увидел себя со стороны и понял, как мне завоевать сердце Васи Прекрасной. Слишком много думать о себе нельзя, а я думал только о том, как выгляжу, как люди ко мне относятся, хотя нужно было о ней, о Васе, ведь я ее люблю. Как же так получилось, что я сам не догадался? решено Первонаперво «Поинтересуюсь, что она чувствует, о чем думает, что ее волнует!» Путники снова оказались в горнице у сестер. «Ну, добрый молодец, забирай ключ!» «Спасибо, но лучше оставьте его себе!» — ответил Веник. «Хотя нет, отдайте его коту Федорке! Он ему зачем-то был нужен!» — Надо же! Быстро ты научился слышать других! — удивилась Наргиза. — Да, Федорке нужен был ключ. Он хотел повесить замок на кладовку со съестными припасами, а то всякая нечисть повадилась к маме еге за провизией шастать. — Как? Разве замок не замок, а амбарный замок? — растерялся Вовка. Сёстры расхохотались. «Что поделаешь? Это же немыслимое измерение!» — ответил за всех попугай. «Мне кажется, вам пора. Слишком много болтаете. Беспорядок!» Путники попрощались с сестрами, и Алена Гулёна показала им подземный ход, ведущий из немыслимого измерения.